Теплое медовое питье с пыльцой цветочной, травами. После него не то что мясо, ничего есть не захочет человек. А коль заставить силой, со многими от мяса может рвота получиться. К тому ж сам посуди, Владимир, к чему им мясо было есть, коль пищи множество вокруг, легко усваивающейся, калорийной было». Пчела питается зимой лишь одним мёдом и пыльцой, при этом в улье всей зимой не испражняется пчела. Весь продукт усваивает организм пчелы. И люди, сбитень, напиток с мёдом сваренный, гостям преподносили сразу по приходу в дом. А кто же после сладкого мясное станет есть? Пищу мясную в мир кочевники внедрили. В пустынях и степях немного для еды найти они могли. Вот потому кочевники и убивали скот, и ели мясо тех животных, что с ними вместе тяготы кочевья переносили, возили скарб их, молоком кормили, давали для одежды шерсть свою. Так уничтожена была культура наших прародителей – и Русь в религию была погружена. Когда бы она доподлинной была, только Христовой, возможно, жизнь сейчас иной бы была. Но жрец в религию Христа внедрил свои уловки, трактовки разные стали религии одной давать, и стал делиться христианский мир на множество конфессий, при этом между собой конфликтовать. На Русь истратил главный жрец немало сил. А в других местах земли люди увидели его деяния, не допустили проповедников его в свои пределы. Япония, Китай и Индия не стали христианскими, но жрец Верховный способом другим их покорил. Тысячелетие оккультизма наступило одну тысячу лет тому назад. В нем жили люди всей земли, и по сей день еще живут оккультизм он длится только тысячелетие одно в период оккультизма человечество погружено в мир нереальный человечество начинает отдавать огромное количество энергии надуманным образом и абстрактным мирам находящимся за пределами реальной жизни реальный мир Со всем его многообразием всё меньше получает животворного человеческого тепла. Он продолжает своё существование за счёт накоплений прошлого и божественного изначального заряда. Человечество перестаёт выполнять своё главное предназначение. Оно становится опасным для Вселенной и происходят катастрофы планетарного масштаба. Всё человечество и сегодня живёт в оккультном мире но он закончился в 2000 году. Конечно же, название году не двухтысячелетний на самом деле. Ты знаешь сам, что лишь недавно летоисчисление изменили. Рубеж, прошедший временной, был миллионным юбилеем цивилизации земной. И, как всегда, должна была случиться катастрофа планетарного масштаба, еще точнее — Новую попытку в подготовке к освоению Вселенной через совершенство собственное человечество должно было начать. Но не случилось катастрофы ни в каком году оккультном. Всего лишь трое из ведов, не спавших, смогли с сегодняшних людей часть чар оккультных сонных снять. Ты вспомни, как сердца читавших твои книги Стали трепетать и вспоминать свою любовь к земле. Они еще во сне, но сила ведической культуры Бога к ним возвращается. И к Богу возвращается надежда. Своей любовью, еще не до конца проснувшись, они предотвратили катастрофу. Теперь ей на планете нашей не бывать. Из гипнотического сна оккультного вскоре все люди будут выходить, в реальность станут возвращаться. Ты удивлен тому, что человечество сегодня под гипнозом спит или в нереальном проживает мире. Считаешь, как же такое может быть? Вот я, а в городах больших и малых